Неравенство есть результат определенного выбора Широко известно, что уровень неравенства в распределении доходов и благосостояния в богатых странах, особенно в Америке, серьезно вырос за последние десятилетия и, что еще трагичней, лишь усугубился после Великой рецессии А что происходит в других странах? Сокращается ли разрыв между ними по мере того, как набирающие силу экономические державы, такие как, например, Китай и Индия, вырвали сотни миллионов людей из нищеты? Увеличилось ли или уменьшилось неравенство в бедных странах и странах со средним доходом? Движемся ли мы по направлению к более справедливому миру или наоборот? Это сложные вопросы. И новое исследования экономиста Всемирного банка Бранка Милановича и его коллег предлагают некоторые ответы на эти вопросы. Начавшаяся в 18 веке промышленная революция породила огромное благосостояние в странах Европы и Северной Америки. Безусловно, неравенство внутри этих стран ошеломляло своими размерами. Стоит только вспомнить о текстильных фабриках Ливерпуля и Манчестера в 1820-х годах и трущобах Нижнего Истсайда в Манхэттене и Саутсайде в Чикаго в 1890-х. Однако глобальные проблемы неравенства в уровне жизни богатых и всех остальных стало в период Второй мировой войны. Сегодня же неравенство между странами еще обостреннее, чем неравенство внутри самих стран. Экономическая глобализация, начавшаяся приблизительно в конце 1980-х годов прошлого века с краха идеологии коммунизма, набирала обороты, и благодаря этому разрыв между странами начал сокращаться. В промежутке с 1988 по 2008 год впервые со времен промышленной революции наблюдалось снижение глобального уровня неравенства между гражданами разных стран. Так писал Бранко Миланович, уроженец бывшей Югославии и автор книги «Имущие и неимущие. Краткая и уникальная история глобального неравенства», опубликованной в ноябре 2010 года. Несмотря на то, что в некоторых регионах неравенство сократилось, например, между странами Азии и развитыми экономиками Запада, огромный разрыв сохраняется. Разница между уровнем средних доходов в разных странах стала не такой радикальной, особенно учитывая масштабы экономического развития Китая и Индии. Но ситуация с неравенством среди людей мира в целом улучшилась в очень незначительной степени. Коэффициент Gini, статистический показатель расслоения в обществе за период с 2002 по 2008 год, увеличился всего на 1,4 пункта. Поэтому получается, что пока страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки в целом догоняют Запад, проблемы бедных людей остаются нерешенными, в том числе и в Китае, где их уровень жизни хоть немного, но улучшился. По результатам исследования Милановича за период с 1988 по 2008 год доходы людей, представляющих Верхний Азия, 1% мировой пирамиды выросли на 60%. При этом доходы нижних 5% населения земного шара остались неизменными. И хотя средние показатели доходов выросли за последние десятилетия, по-прежнему сохраняется чудовищный дисбаланс. На долю 8% населения мира приходится 50% глобальных доходов, а на долю верхнего 1% населения приходится 15%. Самый большой прирост доходов увидели представители мировой элиты, топ-менеджеры финансовых организаций и крупных компаний, а также многочисленный формирующийся средний класс в таких странах, как Китай, Индия, Индонезия и Бразилия. Кто же остался в числе проигравших? Согласно выводам мистера Милановича, это жители Африки, некоторых стран Латинской Америки и посткоммунистической Восточной Европы, а также бывших советских республик. Америка продемонстрировала другим странам очень мрачный пример, и поскольку она во многих смыслах является ролевой моделью для остальных, если другие страны пойдут по ее пути, это не предвещает ничего хорошего. С одной стороны, растущее неравенство в распределении доходов и благосостояния является частью тенденции, которая наблюдается во всем западном мире. Из результатов исследования, проведенного в 2011 году Организации экономического сотрудничества и развития, следует, что неравенство начало увеличиваться в конце 1970-х, начале 1980-х годов в Америке, Великобритании и Израиле. Тенденция приобрела еще большее распространение к концу 1980-х. За последнее десятилетие уровень неравенства вырос в том числе и в таких традиционно эгалитарных обществах, как Германия, Швеция и Дания. За небольшим исключением в виде Франции, Японии и Испании... В развитых странах верхние 10%, получающие основную часть дохода, стремительно вырвались еще дальше вверх, в то время как нижние 10% продолжили скатываться глубже вниз. Такая тенденция была всеобщей и неотвратимой. За тот же временной отрезок Чили, Мексика, Греция, Турция и Венгрия смогли сократить, в некоторых случаях очень существенно, уровень неравенства в своих странах, доказав тем самым, что оно является результатом действия политических, а не одних лишь макроэкономических сил. Это неправда, что неравенство является побочным продуктом глобализации, свободного перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг и технологических перемен, которые требуют от работников более совершенных навыков и более качественного образования. Среди прочих развитых стран Америка отличается наибольшими масштабами неравенства доходов и возможностей со всеми вытекающими отсюда макроэкономическими последствиями. За последние 40 лет ВВП США увеличился более чем в 4 раза, а за последние 25 лет почти вдвое, но широко известно, что плоды этого отправлялись прямиком наверх, а если точнее, то высоко-высоко наверх. В прошлом году верхний 1% населения Америки присвоил себе 22% национального дохода, а верхний 0,1% — 11%. 95% всего прироста доходов в стране с 2009 года пришлось на долю 1%. Недавно обнародованные переписные цифры показывают, что уровень доходов среднестатистической американской семьи за последнюю четверть века не изменились. Доходы обычного американца с учетом инфляции могут быть даже ниже, чем 45 лет назад. Люди со средним, но без высшего образованием зарабатывают на 40% меньше, чем почти 40 лет назад. Неравенство в Америке начало набирать силу 30 лет назад. Примерно в то же время началось сокращение налогов для богатых и ослабление регулирования в финансовом секторе. Здесь нет совпадения. Ситуация усугублялась по мере того, как мы сокращали объем инвестиций в образование, развитие инфраструктуры, здравоохранение и систему социальных гарантий. Растущее неравенство подпитывает само себя, подрывая нашу политическую систему и верховенство демократии. Кажется, что вся Европа так рвется последовать тлетворному примеру Штатов. Курс на сокращение государственных расходов, начиная с Великобритании и заканчивая Германией, ведет к увеличению уровня безработицы, снижению зарплат и растущему неравенству. Должностные лица вроде недавно переизбранного канцлера Германии Ангелы Меркель и Марио Драги, президента ЕЦБ, утверждают, что проблемы Европы обусловлены раздутыми расходами на социальные программы. Но именно этот образ мыслей довел Европу до рецессии и даже глубокого кризиса. Заявление о том, что рецессия достигла своего нижнего предела и по... Официальная версия закончилась, служит слабым утешением для 27 миллионов граждан Евросоюза, оставшихся без работы. По обе стороны Атлантики ярые приверженцы программы урезания государственных расходов уверяют, что это горькая пилюля, которую необходимо принять, чтобы в итоге прийти к процветанию. Но о чьем процветании идет речь? Избыточная финансиализация, которая отчасти объясняет спорный статус Великобритании, как второй после Америки страны с точки зрения масштабов неравенства, помогает также понять и причиной его роста. Во многих странах слабое корпоративное управление и растущая социальная разобщенность привели к увеличению разрыва между уровнем зарплат высших должностных лиц компаний и их рядовых сотрудников. Конечно, не недосоотношение 500 к 1 как в самых крупных корпорациях Америки, по результатам оценки Международной Организации Труда, но, тем не менее, выше до кризисных показателей. Исключением является Япония, которая ограничила размер выплат топ-менеджменту компании. Остроумное американское изобретение в области извлечения ренты обогащаться, не увеличивая размер пирога, а манипулируя системой, чтобы урвать кусок побольше, расползлось по всему миру. Асимметричная глобализация также нанесла миру ущерб. Мобильность капитала предполагает, что работники имеют возможность требовать повышения зарплат, а государства могут предоставлять налоговые льготы. В результате возник феномен «гонки ко дну». зарплаты и условия труда находятся под угрозой. Компании-инноваторы, такие как, например, Apple, чья деятельность тесным образом связана с развитием науки и технологий, на которой государство выделяет немалые средства, проявляют превосходную изобретательность и в том, что касается уклонения от налогов. Они хотят брать, но не хотят ничего давать взамен. Предметом особого позора является неравенство и бедность среди детей. Некоторые представители правых утверждают, что бедность – продукт лени и неправильного выбора. Но дети не могут выбирать себе родителей. В Америке почти каждый четвертый ребенок растет в бедности – В Испании и Греции каждый шестой, в Австралии, Великобритании и Канаде только каждый десятый. Однако всего этого можно избежать. Некоторые страны сделали выбор в пользу экономики большего равенства. Так, например, Южная Корея, где еще полвека назад лишь каждый десятый имел возможность отучиться в университете, сегодня имеет самое большое в мире число людей с высшим образованием. По этим причинам мне видится адекватным разделение мира не на страны имущие и неимущие, а на тех, кто что-то делает, и тех, кто не делает ничего для борьбы с социальным неравенством. Некоторым странам удастся создать общество всеобщего процветания, единственный вид процветания, который, по моему мнению, может быть продолжительным. Другие же позволят неравенству бесчинствовать еще больше». В таких разделенных обществах богатые будут жить в микромире своих охраняемых резиденций практически в полном отрыве от бедных, чья жизнь лежит за пределами их понимания, и, соответственно, наоборот. Мне доводилось бывать в странах, избравших для себя именно такой путь, и они совсем не похожи на места, в которых большинство из нас хотело бы жить, неважно, во дворцах или хибарах.